Глава пятая. Константин Рукавишников. Разгром банды. — Смелый воин, — сказал я, стоя над тупо лупающим глазами самым молодым членом нашей команды, и тут же, обращаясь к остальным участникам действа, произнес, — я бы его взял в разведку, если мне пушечное мясо потребовалось. Для непонятливых еще раз повторяю, к завалам подходить с осторожностью — А лучше вообще обходить стороной. На тропе нет удобнее места для засады, чем бурелом. Это я экзаменую свою команду. В основном-то ребята опытные, а этот дурашка сунулся поперед батьки в пекло, но и получил тупой стрелой в лоб. Вопросом, а если б в глаз я не заморачивался? В этом случае парню просто бы не повезло. Ну а раз под выстрел из настороженного самострела попал и выжил... значит, удачливый человек, а к чужой удаче я всегда относился серьезно. Восьмой день наша команда проводит учения. Сначала отстрелялись по мишеням, попрактиковались в рукопашном и штыковом бое, убывалых охотников, поучились устраивать засады. А в завершении сегодня я устроил многокилометровый кросс по пересеченной местности с полной боевой выкладкой. У каждого бойца... Помимо винтовки, гранаты, и патронов, за плечами висел увесистый вещмешок, и весь день в хорошем темпе мы шли звериными тропами, пересекали ручьи мелкие речушки, штурмовали сопки. Так что к ночи, когда мы возвратились в лагерь, кое-кто из бойцов чуть не на карачках полз. В лагере дневалил Митька. К нашему приходу он сварил большой котел пшенного кулеша и теперь сидел у костра. А рядом с ним блаженно жмурясь попивал чай Сюма Раскорякин. Только наевшись и попив чайку, я приступил к расспросам. «Ну как сходил? Хунхузов видел? Сюма, повернувшись ко мне потным лицом, коротко ответил: "Да, видел. Они уже на нашей стороне. Но ну, так рассказывай, где они сейчас, какова численность отряда. А аккурат в десяти верстах отсюда лагерем стали." Еще вчера вечером в банде человек пятьдесят китайцев и трое русских военных. Я пошнырял вокруг лагеря, разговоры послушал, ждали они кого-то. Похоже, завтра отряд разделится, часть хунхузов, верховья Бикина подадутся. А военные к поселку Бекинскому собрались идти, все про мост через реку говорили. Ого, похоже, белогвардейцы решили взорвать железнодорожный мост. — А ждут они? — Наверняка специалиста, чтобы заложить взрывчатку в наиболее уязвимых точках опоры. Тут Митька прервал мои размышления. — Да где ты раньше был, чучело гороховое? — накинулся он на Сему. — Более суток у нас под носом банды стояла, а ты даже не почесался. — Спокойно, Митяй, — урезонил я своего приятеля. — Ночью по тайге только зверь ходит, а утром нас уже в лагере не было. — — Ты, Сёма, дальше рассказывай. Дождались они человека? — Да, сегодня ближе к вечеру. Пришли еще двое русских. В лагере с хунхузами остались, — ответил Сёма, с опаской поглядывая на сердитого большого Митю. — Да, проблема. Отряд по-любому делить придется. Хунхузов вместе с белогвардейцами чуть ли не вдвое больше, чем нас. Затемно надо выходить навстречу бандитам. — Вот что, Семён. — Поговори сейчас с Трофимом. Вон он, у дальнего костра. Рядом с куновей стоит. — Охотник он бывалый. Возьмите еще двух человек по его выбору. И, как раз то пойти в разведку. Мы по следам за вами пойдем. Да, еще договоримся об условных сигналах. Ты рябчиком свистеть умеешь? — Могу. Надо только пищик сделать. Раннее утро Туман стелется над рекой. Еще затемно, лагерь пришел в движение. Бойцы подгоняли амуницию, заплечные котомки укладывали боеприпасы и небольшой запас продуктов. Решили идти налегке. С лошадьми мороки много по дебрям шарятся. Пока готовились, наши разведчики успели уйти далеко вперед. Шли мы вдоль берега реки, а затем свернули на звериную тропу. Могли бы прохлестнуть мимо, Но я вовремя заметил затесы, оставленные разведчиками, а через полчаса услышал, как трижды свистнул рябчик. Значит, впереди опасность. Остановились, рассредоточились вдоль тропы, и в это время появился Семен. Хунхузы разделились, — сообщил он, тяжело дыша. Большинство переправили через Бикин на другую сторону, а дюжина бандитов сейчас чешет к железной дороге. В первый момент я даже растерялся от такой хреновой диспозиции. «Переправляться сейчас не на чем. Пока плоты построишь, полдня уйдет». «Брод поблизости есть?» — спросил я внезапно хрипшим голосом. «Нет». — виновато развел руками проводник. «Да». — не доглядел он вчера. «Видимо, хунхузов. Здесь заранее были лодки припасены». «А лошади они куда дели?» «Дык, лошадей разделили. Четыре с грузом пошли в сторону железки». Остальные вплавь переправились через Бикин. Так. Нас вместе со мной 31 человек. Одного бойца пришлось оставить охранять лошадей. Хунхузы — бойцы плохие, но местные знают хорошо. К железке пошли 12 человек. Наверняка опытные воины. И их мы в первую очередь должны остановить, иначе надолго прервется движение по стратегически важному направлению — Между Владивостоком и Хабаровском. Значит... В этот момент мои размышления были прерваны. «Давай всем гамузам. Толпой, кучей. Рванем к железке», — решительно предложил Митька. «А потом и со всей остальной бандой разберемся. Наверняка они долго по нашей территории бродить будут», — добавил он и вопросительно уставился на Семена. Нанаяц утвердительно кивнул. но предложил по-своему. «Вы ступайте, а я за хунхузами и один прослежу. Буду вам метки ставить, чтобы на обратном пути не заплутали. Только от поселка идите, по той стороне вдоль реки. Мои метки обязательно увидите. Трофим, охотник местный, разберется. Хунхузы пойдут по моим угодям, а в родных местах я каждую тропку знаю, так что не переживай, начальник, я их задержу». «Хорошо». только одного тебя я не отпущу, бери с собой Дмитрия, он товарищ ловкий, не будет тебя Бузой, решил я. Семён слегка поморщился, но согласился. Трофим Маликов, рыжий детина с густой бородой, был местным уроженцем, и теперь, когда выяснился маршрут и количество бойцов противника, вел нас короткой дорогой, желая опередить бандитов, но все же нам пришлось остановиться на ночевку, так и сидели всю ночь. Не разжигая костров, кутались в одежду от все проникающей мошкары. Еду тоже пришлось потреблять в сухомятку, да и немного мы ее с собой захватили. Охотиться нельзя, выстрелы могли услышать наши враги. Лежу я голодный, да и замерз. Даже летом в предгорьях Сихотэ-Алиня ночами весьма прохладно, а палаток у нас не было. Но вот лежу, дрожу и недоумеваю. Какого хрена я так радовался, вырвавшись с кабинетной работы? Хотели подвигов на свою задницу? Кушайте полными горстями, Константин Сергеевич. Спору нет, лет через десять, если вы останетесь на хорошем счету у начальства, и вам не прострелят дурную голову в борьбе за народное дело, то имеется перспектива осесть главным ГПУшным начальником в каком-нибудь Мухосранске, и жрать там водку по воскресеньям с районным партийным руководством. Не нравится мне такая перспектива. Защита Родины — это дело святое. Только вот и про старость помнить надо. Насчет этого стоит еще дополнительно подумать. К полудню мы все же догнали диверсантов. Трофим, идущий впереди, вовремя развернул отряд, и мы короткой дорогой через гольцы успели обогнать противника, и встретили их у выхода из узкого ущелья. Позиция была хоть куда. Бандитам пришлось идти по ручью, так как склоны ущелья были покрыты сплошными зарослями лещины и папоротника, которые очень даже хорошо укрыли моих бойцов. Сидим в линию, метра два друг от друга, я самый дальний по ходу движения. Вот Сойка прокричала, значит, наши подопечные уже прошли мимо бойцов, сидящих с другого края. Первым шел русский, по выправке сразу видно офицер, его желательно взять живым. После моего выстрела офицера развернуло, и я всадил очередную пулю во второе плечо. Теперь не уйдет. Следом за первым выстрелом загрохотала канонада. Почти 30 бойцов стреляли как в тире, с 50 шагов, по неспешно движущимся мишеням. И все же кое-кто из бандитов уцелел. Ловко спрятавшись за валунами, двое или трое хунхузов начали отстреливаться. Случайная пуля попала в лошадь, на которой везли мешки с динамитом. Взрыв разметал речушку. Булыжники и галька брызнули во все стороны, и сопки содрогнулись. Но я ничего не услышал, оглушило меня крепко. Наверное, на некоторое время потерял сознание. В чувство привело мягкое прикосновение влаги к моему лицу. — Командир очнулся? — Ну и ладненько. Жить будем, не помрем. Успокоительно приговаривал Трофим, протирая мне лицо мокрой тряпкой. — Наши все живы? — наконец спросил я, отстраняя от лица чужую руку. — Не все. Двоих покалечило. Одного вообще убило насмерть. Мои старания пропали даром. От офицера мокрого места не осталось. Выжил только один хунхуз, вовремя спрятавшийся за валуном, но и он находился без сознания. Лошадей всех побило, пришлось ребятам раненых бойцов и хунхуза до станции на носилках нести. В поселке Бекин мы определили раненых товарищей у местного фельдшера, а так и не пришедшего в сознание хунхуза сдали время на подопеку местной милиции. Некогда нам было дожидаться и допрашивать бандюгу. Наскоро перекусив и добыв еды в дорогу, мы тронулись в обратный путь. За сутки хунхузы могли уйти очень далеко. Я не знал ни цели, ни маршрута их движения. Осталось только уповать на Семена и Митьку, что они будут оставлять качественные знаки на пути следования банды. К моему удивлению, на третьи сутки, ближе к вечеру, мы нагнали своих разведчиков. Метки они оставляли такие, что и слепой не заблудятся. Вечерело... Сквозь жиденький туман проступали очертания деревьев, кустарника. Справа и слева, смутными силуэтами высились громады сопок. Справа журчала речка. Отряд шел по звериной тропе. Внезапно, из кустов, словно злой троллист табакерки, персонаж сказки Андерсона, стойкий оловянный солдатик, выскочил Сёма, основательно напугав меня. — Начальник, дальше не ходи. Дальше зверовые фанзы, в них хунхузы прячутся. — Интересно, от кого они прячутся, — подумалось мне. — А где Дмитрий? — Митька, однако, в кустах спит. Девать нечего, остановились. Тем более рядом нашлось хорошее место для бивака. Площадка была довольно ровной, шагов тридцать в диаметре. Посреди ее горел небольшой костер. У костра на лапнике — Поджав под себя ноги, спал Митя, вздрагивая во сне и потихоньку скуля. — А чего костер горит? — хунхузы могли вас обнаружить. С укором выговорил я Семену. — Хунхузы сейчас нос из домов не высунут, — уверенно объявил проводник. — Но если хочешь, начальник, я за ними понаблюдаю. Бойцы с моего разрешения в сторонке запалили еще один костер. Митька спал как убитый. Его не разбудили шорохи. Тихие разговоры бойцов и дополнительное освещение от второго костра. Я потянул приятеля за ногу. «Агды, агды!» — вскрикнул Митька, залегал ногами, взмахнул руками, как бы отбиваясь от чего-то страшного, наконец открыл глаза и, увидев меня, облегченно вздохнул. «Уф, это ты?» Он зазирался по сторонам и тревожно спросил. «А где этот?» «Шаман». «Какой шаман?» «Ну, наш проводник». Узнав, что Сёма отправился сторожить хунхузов, он облегченно вздохнул и таинственным шепотом начал рассказывать о своих приключениях. «Через реку мы переправились вплавь. Маленький плотик соорудили. На него амуницию, припасы и оружие погрузили и переправились. Догнали хунхузов довольно быстро. Шли от них, придерживаясь дистанции пары километров. Местность в начале пути сам видел какая». Поляны, перелески, овраги, кусты, отдельные деревья. Потом кедрач пошел, сопки, кустарник гуще расти стал. И мы подобрались вплотную к бандитам. А на вторые сутки преследования перегнали их, засев вот в этом ущелье. Проводник говорит, что это охотничье угодья его рода. Здесь недалеко на Найское становище когда-то стояло. Родина, одним словом. Утром просыпаюсь, слышу, бубен бьет. Вокруг костра наш проводник скачет и завывает во весь голос, ничуть не опасаясь, что нас услышать могут. Шаман кидает в костер остроганные палочки, лоскутки, остатки вчерашней трапезы, бубен гремит все громче, а мне уже кажется, что наш нанаец начинает прибавлять в росте, да и немало. Через короткое время он ростом с кедр стал, и бубен у него смельничный жорнов. Потом, смотрю, тучи набежали, грохнуло так, что, мама, не балуй. Страшно мне стало. Зажал уши, закрыл глаза. Потом чую, меня треплет за плечо. Открываю глаза. Смотрю, шаман прекратил играть в бубен и нормального роста стал. Пойдем, говорит, посмотрим, что с хунхузами сейчас деется. А погодка стоит ужас. Ветер завывает, тучи низко над сопками висят. И из них молнии так и полощет. Смотрим, бандиты уже вошли в ущелье, и тут сопок камнепад. Дрещушка сбухла, и потоком на звериную тропу. А шаман скачет, опять бубен достал и орет во всю глотку. Страх божий. Наверное, не менее половины отряда рекой унесло, камнями и молниями побило. Знаешь, как только хунхузы в фанзах укрылись, так сразу и молнии перестали сверкать, и пошел обыкновенный дождь. И река не сразу, но все же успокоилась, и от таких переживаний целую фляжку спирта оголоушил и уснул, и снилась мне какая-то чертовщина. Человек с медвежьей головой и огненными глазами, мохнатый черти и прочий ужас. Наверное, это был Агды, повелитель грома и молний у орочий и Нанайцев, со своими помощниками, которых все время призывал наш Нанаец во время камлания. Покончив рассказывать, Митька подбросил дров в костер и, остановившимся взглядом, взирал на пламя. Несколько мгновений я пристально рассматривал опухшее лицо моего приятеля. — Митька, а ты, часом, спирт мухоморами не закусывал? — осторожно спросил я. — Брось, командир. Дмитрий правду рассказывает, — встрял в разговор Трофим. — Он уже давно по какой-то надобности подошел к нашему костру... и, забыв о первоначальных намерениях, слушал рассказ Митьки. Семен — шаман известный, а его дядю так весь окрестный народ побаивался. Колдун был знатный, мог и порчу наслать, и с лесными духами был на коротке, так что ему звероловы, охотящиеся в этих местах, дань носили, — пояснил Трофим и добавил. — Да ты можешь у Семена и сам спросить. Сема, видимо, посчитав, — что его дежурство окончилось, в этот момент как раз укладывался спать на лапнике под одиноко стоящим старым кедром. Подойдя к лежащему спиной костру Семену, я, присев на корточки, спросил, — Сема, хунхузы ночью к нам не пожалуют в гости? — Нет, — твердо ответил проводник, — пуганая ворона куста боится, а хунхузы духов ночи, до утра дрожать будут. Однако под утро уснут — «В это время мы их и возьмем», — пояснил он диспозицию. Я помолчал некоторое время. Неудобно спрашивать, но любопытство пересилило. «Сюма, а как это ты с хунхузами управился?» Облик моего собеседника на миг стал даже чуточку жутким. Подпорел не весь откуда взявшегося ветра, тени, метнувшиеся от пламени костра, исказили черты лица шамана. «Мне духи помогали», — спокойно заявил он. «В ущелье давно уже живет лесной черт». Завидев, что хунхузы рядом, я его дразнить стал, кричал обидные слова, черт меня слышал, но не видел. Разозлился очень, и тут в ущелье вошли хунхузы. Злой дух подумал, что это они на него ругались, и давай швыряться камнями. Многих хунхузов убил, покалечил, а потом они спрятались от него за утесом. Но никак он их больше не мог достать. Тогда я позвал Агды». Старик нагнал тучи, прилетел, громыхая железными крыльями. Увидел, что черт безобразит, рассердился, и давай гонять его по ущелью. Молнии кидал. Молнии летели во все стороны, и еще многих хунхузов побили. А затем я позвал духа реки, и он смел потоком еще многих разбойников. Оставшиеся в живых добрались до Фанс. — И теперь сидят, дрожат и думают, за что на них рассердились духи, — закончил шаман со смехом. — Да, ты впрямь великий комбинатор, — заметил я. — Кто такой крематор? — Большой начальник, — кратко пояснил я. Раннее утро. Моросит мелкий дождь, облака грязной ваты висят над сопками. Мой отряд готов к последнему броску. Перед фанзами никого нет. Даже часовые, если они и были выстроены, убрались с жилища. Мы с Семеном лежим метров в пятидесяти от крайнего жилища и внимательно разглядываем подступы. Я бы уже давно начал атаку, но Сема не торопится. Подожди, начальник, Фанзи один проснулся, сейчас по нужде выйдет, возьмем его. Ладно, выйдет, так возьмем. Почему-то я теперь испытывал полное доверие к чутью шамана. После вчерашнего разговора, «Меня интересовало, почему хунхузы посчитали, что в фанзах они будут в безопасности?» Об этом и спросил Семена. «Китайцы знают, что в этих жилищах ранее обитал мой род. Жилища намоленное, Ни огды, ни лесные духи не хотят уничтожать дома, в которых жил шаман и его семья. А черт вообще в них проникнуть не может», — пояснил проводник. В этот момент перекосившаяся дверь фанзы... противно заскрипела, и в образовавшуюся щель осторожно выскользнул китаец, огляделся по сторонам и успокоившись. Орлом устроился возле ближайших кустиков. В орешнике затрещала сойка. Хунхуз даже ухом не повел. А зря этот Рафим подал знак, что сам снимет засранца. Через пару мгновений кусты за китайцем бесшумно разошлись, и удар прикладом снес бедолагу с насеста. «Ну вот, теперь и нам пора действовать». Дважды протрещала сойка, и к фанзам бесшумными тенями скользнули бойцы. Сам я пока и не дернулся, да и Семена придержал. Бойцы, стараясь не шуметь, проникли в помещение, и около минуты изнутри не доносилось ни звука, действовали, как их и учили. Резали без шума, а затем раздался выстрел, и из фанз донесся ошеломляющий рев, «Более чем двух десятков глоток. Тоже правильная работа. Раз обнаружены, значит, следует ошеломить противника, чтоб хоть на пару мгновений прониклись ужасом. Думаю, хунхузы еще после вчерашних приключений не отошли. А тут им, как снег на голову, новое». Раздалось еще несколько выстрелов, и через минуту из жилищ стали выскакивать бойцы, подталкивая перед собой пленников. «Вот теперь можно и мне поработать». Выхожу на первый план и, важно прохаживаясь перед пленниками, строя дурацко тупую рожу, искосо приглядываюсь к ним. Пятеро пленных совсем неплохо, учитывая то, что вчера Сюма нашаманил смерть чуть ли не половине отряда. Все пятеро одеты примерно одинаково. В короткие куртки из синей дабы хлопчатобумажной ткани синего цвета, производимой в Китае, холщовые штаны и сапоги из мягкой кожи. Все одинаково опустили взоры долу. Вроде и по поведению не отличишь друг от друга. Только сытую харю, всегда питающуюся качественными продуктами, никуда не скроешь. Двое из пятерки пленников выглядели не то что упитанными, но имели во внешности этакий лоск. Трое были явно бывшими крестьянами, худые как щепки, с загрубелыми руками, а вот эти двое... Старший хоть и прятал глаза, но чувствовал в нем уверенность руководителя. Второй гораздо моложе, лет семнадцати на вид. Неискусно скрывал свою надменность под личиной покорности судьбе. Но с крестьянами все понятно. Через пару минут, отведя в сторону старшего хунхуза, мы на глазах молодого их расстреляли, а для впечатления поставили пацана в один ряд с расстреливаемыми. Хорошая шоковая терапия перед допросом. Плохо то, что я по-китайски не говорю. Через переводчика трудно навязывать свою волю через голосовые интонации. По моей команде молодого пленника отвели в Фанзу и содрали с него одежду. Тоже своего рода психологическое давление. Без одежды человек чувствует свою незащищенность. В Фанзу зашли втроем. Митька, я и Трофим. Казак за переводчика. А Митька, но он любого напугает, да и коты при желании. Бойцы постарались, распяв юнца на полу. Руки-ноги распахнуты, прочно привязаны к четырем угловым столбам, подпирающим крышу. — Ну что, Ходя, будем говорить или помучиться сначала желаем? — сказал я, показательно засучивая рукава гимнастерки. Китаец молча лупал внезапно округлившимися глазами. Да что с ним церемонится. Сейчас шулята с прессуем, вмиг заговорит, хоть по-американски. Включился в игру необразованный Митька, показательно придавливая сапогом причинное место у парня. Моя мало мало понимает по-русски, торопливо заговорил Хунхус. А, ну это даже лучше. Я выпроводил из фанзы Трофима. Просто так, вроде без причины, но, по моим понятиям,. Чем меньше боец знает, тем крепче спит командир. Пускай свой маневр знают, а остальное за них начальник придумает. Информацией парень владел. Племянник самого лу он рассказал о планах своего дяди. Хунхузы проводили рейд, обходя жилища своих данников. Звероловов, старателей, собирателей Женшеня, а в конце пути Лу-Ювей... Вдвоем с племянником собирался посетить лесную плантацию Женьшеня, принадлежавшую лично ему, а ее местонахождение знали только они вдвоем. За плантацией ухаживал дальний родственник главаря банды, и, по словам пацана, она была очень богатая. Самый молодой корень на плантации имеет возраст не менее 30 лет, а встречаются экземпляры, весящие около полуфунта, возраст которых перевалил за сотню лет. Сколько стоит один такой экземпляр, я знал не понаслышке. Мой отец как-то принес из тайги двадцатисантиметровый корень, так мы потом на от продажи деньги новый дом отстроили. «Дорогу туда найдешь?» — и китаец утвердительно покивал головой. Мы с Митькой приглянулись. Участь главаря банды была решена. Нам лишние свидетели не нужны. «Сколько по времени идти до плантации?» — спросил Митька у китайца. Два дня, если погода не испортится. — Выведешь нас к плантации, оставим живых, — пообещал я. Оставив Митю присматривать за молодым хунхузом, я вышел из Фанзы, построил бойцов и объявил. По только что полученным сведениям, мы полностью разгромили банду Лу Ювея. Сам главарь находится перед вами. На его личном счету десятки убитых и замученных граждан нашей страны. именем Союза Советских Социалистических Республик, бандит, насильник, контрабандист Лу Ювей приговаривается к расстрелу. Произнеся последнюю фразу, я быстро вытащил наган из кобуры и дважды выстрелил в привязанного к дереву главаря банды. Даже проверять не стал. С десяти метров одна пуля попала точнёхонько посреди лба, вторая — в область сердца. Бойцы убрали трупы, и стали готовить поздний завтрак, а мы с Митькой все совещались. «Придется тебе вести отряд к станции», — сказал я. «Почему? На четыре дня можно и здесь остановиться, отдохнуть, поохотиться. Тем более кое-какие запасы еды есть, да и хунхузы. Во время вчерашнего светопредставления не все продукты потеряли, а мы втроем с хунхузом смотаемся до плантации». Я внимательно посмотрел на напарника. Волнуется, наверное». Боится, что я его кину. — Митя, ты мне доверяешь? — проникновенно сказал я, взяв за руку товарища. — Ну, доверяю, — смущенно ответил Митька. — Так вот, послушай, в отряде наверняка имеется стукач, и исчезновение обоих командиров, да еще на четыре дня, обязательно вызовет подозрение. Давай лучше сделаем так. Ты неторопливо ведешь отряд до нашего лагеря, забирайте лошадей... И опять же неторопливо ведешь отряд к станции. Можешь даже под различными предлогами задерживаться в пути. Позволь бойцам поохотиться, что ли. В азарте люди время мало замечают. Придете к станции, сразу не телеграфируй о выполнении задания. Дай бойцам денек-другой в баньке попариться, водочки попить. А там, глядишь, я и нарисуюсь. А насчет плантации не беспокойся, я пойду не только с китайцем, Ну и Семёна с собой возьму. Кроки местности снимем, и один экземпляр я тебе отдам. Вскоре мне удалось уговорить приятеля действовать по моему плану. Отозванный в сторонку Семён безропотно согласился попутешествовать вместе, а китайцу вообще деваться было некуда. Так что сразу после завтрака мы собрали котомки, проверили снаряжение и еще до полудня тронулись путь». До вечера наша маленькая группа пересекла водораздел и спустилась к очередной безымянной речке, густо заросшей растительностью. Вот тут и начались наши мучения. Несмотря на то, что мы довольно быстро нашли звериную тропу, ведущую в нужном нам направлении, каждый километр пути давался сбоем. Деревья, особенно кедр, поражали своими размерами. Сирень, обычно растущая в виде кустарника... Здесь более походило на деревья высотой метров десять, а то и больше. Густой подлесок был представлен в виде дикого виноградника, орешника и лиан. Проход над тропой, пробитый дикими животными, более всего походил на низкий тоннель. Так что к вечеру, когда мы нашли подходящее место для ночевки, я уже не мог разогнуть спину. При моем росте весь путь пришлось проделывать в полусогнутом состоянии. Вечером, вяло похлебав сооруженную Семой похлебку, я, завернувшись в одеяло, сразу улегся спать. Следить за китайцем я не собирался, понадеялся на Семена. Впрочем, даже если парень сбежит, далеко ему не уйти, а убить нас во сне вообще ему не светит. Нога я припрятал за пазухой, да и вообще сплю довольно чутко. Сквозь сон я слышал, как мои спутники разговаривали по-китайски, и Сёма чему-то смеялся. Утром он мне объяснил, что китаец пытался признать его чуть ли не братом и предлагал зарезать бледнолицую сволочь. Семен посмеялся и на всякий случай на ночь связал хунхузу руки. На следующий день я как-то меньше устал от перехода. Втянулся, что ли? Поэтому вечером сидел у костра и внимательно слушал рассуждения моих спутников о Женьшене. Оказывается, что самыми ценными считаются растения с семью листьями. Возраст их достигает трехсот лет, и весят они чуть ли не фунт. Стоят такие корни баснословные деньги. За такое растение дают золото в пятнадцать раз больше, чем оно само весит. Четырех- или пятилистные корни ценятся, конечно, дешевле. Очень меня заинтересовал способ обработки женьшеня. Оказывается, наиболее ценен красный корень. Красноватым корень становится, если его обработать водяным паром, а затем сушить на солнце, а ночью над нежаркими углями. На следующее утро китаец опять побеспокоился, оставлю ли я его в живых. Командира, если убьешь меня, панцуй, местное название Женьшеня, тебе не дастся. В землю уйдет, а место потом не сыщешь. убеждал меня с робкой надеждой на лице. «Будь спокоен, Ходя, если обещал, значит, так оно и будет», — обнадежил я парня. К обеду мы пришли на место. На не очень большой поляне стояла полуразвалившаяся фанза. Вокруг рос обычный кедрач. Лишь в двух-трех местах я заметил ярко-красные приплюснутые ягоды. Именно они и принадлежали растениям женьшеня. А где старик... который присматривал за плантацией, — спросил я, когда не обнаружили никого в фанзе. Семен пожал плечами и осторожно, чтобы не задеть ценные растения, обойдя поляну, скрылся за деревьями. Вскоре вернулся, неся в руках две костяные палочки. Именно такими пользуются собиратели Женьшеня, когда выкапывают корни. Старик сдох, однако кости звери уже растащили, — только и пояснил Сема. «Ну и хорошо, лишний грех на душу брать не придется», — подумал я. Сегодня еще в пути Семен пострелил трех рябчиков, и мы пообедали свежезажаренной зажаренной дичью. Потом со всей осторожностью осмотрели плантацию. Собственно, плантации как таковой и не было. Плантация, в моем понимании, распаханная земля, где ровными рядами возвышаются ухоженные посадки. Ничего подобного здесь не наблюдалось. обычная поляна в лесу. Китай столько следил, чтобы уберечь женьшень от прямых лучей солнца, для чего были устроены навесы из кедрового корья. Да еще из ближнего ручья была проведена канавка, по которой струилась тонкая струйка воды. Всего мы насчитали более семидесяти четырех и пятилистных растений женьшеня, а в одном месте в земле росли четыре корня шестью листьями и даже один семилистник. Три шестилистника я решил откопать. Выкапываю растения перед заходом солнца. Это одно из условий, которого строго придерживаются знающие сборщики женьшеня. Молодому китайцу Сюма не доверил столь ответственной работы. Сам с величайшей осторожностью, чтобы, не дай бог, повредить хоть один корешок, он медленно, и даже читая при этом молитвы, выкопал костяными палочками корни, После чего бережно завернул их в холщовые тряпочки. Вечер был теплый. В воздухе столбом стояла машкара. Значит, и завтра день будет хороший. Мы окурили фанзу, избавляясь от досадливых насекомых, и, привычно связав нашего пленника, улеглись спать. На утро я проснулся поздно, полночи размышлял, как я буду использовать свою долю добычи. В принципе, на здоровье я не жаловался, Поэтому решил поберечь корень до случая. Естественно, на найце мы возьмем в долю, тем более, присматривать за плантацией, кому-то придется. Поэтому он лучшая кандидатура. В то, что он может вырыть все корни и смотаться, я не верил. Коренные жители леса крайне редко пакостят друг другу. Чревато последствиями, знаете ли? А вот что делать с китайцем я до сих пор не определился. Выйдя из Фанзы, я видел Семена. хлопотавшего над приготовлением завтрака. «А где китаец?» «Я его отпустил. Дал продуктов, нож, и он ушел еще на рассвете». «Да ты понимаешь, что он сюда других хунхузов приведет». «Никого он не приведет. Я на него заклятие наложил», спокойно глядя на меня, сказал Семен. «Я же видел. Мучаешься. Вот ты выполнил свои условие, оставил паре в живых. Он пойдет границы через мои владения». Духи его не выпустят. Для меня он плохой человек. Видел я, как хунхузы из банды его дяди живьем людей в землю закапывали, так что нет греха в том, чтобы остановить хищную тварь. После бойни, устроенной в ущелье этим нанайцам, я почему-то сразу поверил, что так оно и будет».